Глава 13. Медный рудник Прик. Добро пожаловать на бой! В отличие от статусного боя, зрителей на случайной битве 1-32-768 финала арены 2 на 2 было немного. По моим прикидкам, игроков не было вообще. Основной шумовой ряд создавали имитаторы, беспорядочно хлопающие как нам, так и нашим противникам — двум разбойникам. «Пусть победит сильнейший!» Привычно накинув щиты, мы принялись ждать атаки, рассуждая о предстоящих статусных боях. Не принципиально были вчерашние бои подставными или нет. Нашим противникам пришлось ставить на кон уникальные предметы, пополнившие призовую копилку. Если эсиклодор и чекан обошлись загадочным, но малоприменимым адекватными игроками ножом сотого уровня, предназначенным для жертвоприношений, то Мефодий и Кейтон сделали награду за победу над нами настолько существенной, что мне самому захотелось победить самого себя и забрать ее в личное пользование. Настя, когда увидела обычный с виду нагрудник, вернее, одну треть нагрудника, прижала меня к стене и потребовала вывести его из оборота. В чем-то я ее понимал. Тяжело рисковать такой вещью, как броня светозарного. Осколок. Элемент номер два из трех частей. Предмет из светозарного набора. Свойства поврежденного предмета недоступны. Признаться, я попробовал вывести его из награды, но распорядитель арены успел меня остановить, предупредив, что придется отказываться от арены и терять даже не репутацию, статус. Превратиться в игрока, который не держит слово Ведь за нами было слово, что все игроки — криворукие крабы. Теперь мы, с плинта должны держать ответ за свои слова. Нет ответа — нет уважения, нет статуса. За одной штраф пришлось бы платить немалый. Но статус дороже. Сознательно Мефодий и Кейтон сделали такую ставку или хотели просто похвастаться своими запасами — непонятно. Однако они добились того, что игроки принялись соревноваться между собой за право первыми нас зарезать. Вначале на кон ставились простые и малозначительные предметы. Уникальные здесь сомнений не было но они были либо низкоуровневыми, либо не приносящими никакой пользы. Например, цветочный горшок для флористов, разрешающий забыть о такой штуке, как полив растений и их пересадка. Горшок обеспечивал комфортную для любого растения среду, позволяя им показывать максимальную красоту. Не спорю, вещь изумительная. Только кому она нужна? Флористов в Барлеоне раз-два и обчелся. А людей, кому этот горшок можно отдать из-за ограничений по уровню? И того меньше. Уникально, но абсолютно бесполезно. Что тут же было оценено системой, и заявка с таким предметом была задвинута в самый дальний край очереди. Но никто не запрещал игрокам изменять свои заявки. Что тут началось? Когда я вошел в игру, первое место в очереди на статусную арену удерживали игроки, поставившие небольшую резную шкатулку на 2-3 кольца. Не больше. Система оценила шкатулку настолько высоко, что за последующие часы изменения происходили только среди вторых-пятых мест. Первое место было незыблемым. К слову сказать, наши старые знакомые Кейтон и Мефодий шли четвертыми в списке. Настя выругалась, когда это узнала. По ее словам, четвертое — наиболее эффективное место с точки зрения вероятности получить максимальную прибыль. Эта пара была настолько уверена в себе и, что немаловажно, в нас, что позволило опередить себя трём двойкам. Хотят максимизировать свой финальный выигрыш. Почему четвёртая, а не пятая? Чтобы не рисковать, если какой-нибудь залётный богатей перебьёт их ставку. Забавные ребята. «Кстати, Махан!» — кровожадно ухмыльнулся Плинта, когда пара разбойников активно принялась его вырезать. «Как-то мы с тобой отвлеклись! У нас же тут бой вроде как! Есть такое дело! Сейчас исправим!» Не менее кровожадно ответил я, и в это время один из разбойников разлетелся на части. Две усиленные боевые тени могли пережить только паладины. Вы проходите в одну 2048 финала арены 2 на 2 На обычной арене у нас не возникло проблем. Друиды, рыцари смерти, воины, паладины со своим отражением и баблом, охотники, маги, разбойники. Комбинации противников были разнообразными. Однако все битвы заканчивались одинаково. Наши противники играли роль воздушных шариков, встретившихся с иголкой. Вдребезги, на лоскуточке и по всей арене. Стоило нам покинуть арену, как система предупредила об очередном бое. Назначен статусный бой. Маханы-плинта против Калатеи и Шилопопой. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов — 30-й. Ого! многозначительно протянул Плинтов, вчитываясь в сообщение «Махан, ты в курсе, что с этой дополнительной ареной мы пропускаем весь турнир? Он где-то там, мы где-то здесь, и точек пересечения у нас практически нет». «Это ты сейчас к чему?» — удивился я. «К тому, что до 50-го уровня у меня нет никаких способностей. Я буду жить на простом физическом уроне, а он у меня, хочу заметить, не очень». «Что?» Я посмотрел на свои способности и едва сдержал гнев. Все доступные мне тени начинаются с 50 уровня. Что-то я совсем не понял прикола. Прикол в том, что игроки начальных уровней не могут стать представителями мрака. Знаешь, чьих это рук дело? Нашей замечательной певицы. Лори что-то у себя в дендрарии такого натворила, что корпорация пошла на изменение функционала. Признаться, я полагал, что изменения коснутся только новых игроков, но... «Чёрт, что у тебя с духами?» «Ничего, от слова «совсем». Они закрыты. У меня же сейчас ненависть совсем что шевелится». «Получается, что щитов у нас не будет. Лечение тоже. Ладно, примем это как данность. Всегда есть твой тотем способности наших рас. Узнать бы ещё, кто такие Калатея и Шилопопая». «Шаманы», — печально произнёс я. «Два предвестника». Они прекрасно знают, кто является моим тотемом, и наверняка придумали, как его нейтрализовать. Вчерашние бои должны были видеть все. Кстати, эти бабёнки умеют прыгать, как я раньше. И вот фиг его знает, разрешены прыжки на арене или нет. Ибо прыгать они могут только по своему материку, тут же... Аструм тоже притащил стандарт, поэтому смогут. Это раз. Два. Арена нейтральна ко всем материкам, поэтому способности своей территории будут им доступны. «Весело. Не то слово. Ладно, идём на арену, у нас есть час, чтобы разобраться, как со всем этим бороться. Ибо просто так сдаваться я не собираюсь». Конструктор встретил меня пугающей пустотой. Вернее, не сам конструктор. Он-то как раз был наполнен различными заготовками. Меня больше всего смутила абсолютная темнота того режима, где я раньше работал вначале с духами, а затем с тенями. Сколько я ни старался призвать хоть захудалую тень или духа, у меня ничего не получалось. А все воплощения, которые я делал ранее, не работали. У них не хватало жизни. У шамана три руки. Доступ в лепрозорий вам закрыт. Доступ в астрал вам закрыт. Вывалившись из очередного транса, мне ничего другого не оставалось, как грязно выругаться. Ничего не получается. Ни духи, ни тени не подвластны мне на тридцатом уровне. Отчаявшись, я попробовал поработать с верховными духами или брать братьями напрямую, однако и здесь меня постигла неудача. Программисты получали свой хлеб не просто так. Закрыто было всё. Что же делать? Впервые у меня не было ни единой мысли, как выкрутиться из ситуации. Блин, жахнуть бы их всех чем-то наподобие Армагеддона и... Стоять! Я быстро открыл конструктор и застыл в нерешительности. Мне настолько было страшно, что идея может не сработать, что я выполнял все манипуляции с точностью и неторопливостью сапера. Казалось, что любое неправильное движение, жест, даже лишний вдох-выдох негативно скажутся на финальном результате. Когда я открыл глаза, то увидел жмурящегося плинта. «Получилось! У меня получилось!» Я знаю, как мы пройдем Шилопопую и Калатею. Главное заставить их появиться рядом со мной. Плинта, у меня есть идея. Мы можем победить, только мне нужно срочно бежать в Альтамеду. Я посвятил разбойников свой план и получил очередную порцию ехидного смеха. Знаешь, Махан, если внезапно нас заставят выйти против игроков 400 уровня, снизив нас до первого, я, пожалуй, соглашусь составить тебе компанию. «Беги в банк, у нас слишком мало времени!» «Добро пожаловать на бой! Пусть победит сильнейший!» На противоположном краю арены стояли две женщины. Основательница и идейный вдохновитель класса шаман Калатея в образе огромной зеленой арчихи. И ее лучшая ученица, надежда и свет шаманского движения, отступница Шилопопея в образе обычного человека. «Почему отступница?» Потому что она сбежала с нашего материка в поисках лучшей жизни и лучшей игры. Удачи нам всем. Я из подлобья смотрел на приближающихся к нам соперников и пятился. Плинта пятился со мной. На тридцатом уровне у него даже скрыто не было. Что радовало, предвестники не пробовали прыгать. Либо координатная сетка арены была им недоступна, либо погрешность прыжка была огромной. Либо они просто давали нам возможность насладиться неизбежностью перед финальным ударом. Внезапно рядом с шаманками появились их тотемы. Черная, как смоль, пантера бюсси. И я даже помотал головой, прогоняя наваждение. Тарантул. Тотемом Калатеи был Тарантул. Огромный паук ростом под полтора метра. Эта хрень наверняка паутиной плюется, хотя и не должна. Пробурчал Плинта. «Твоего дракошу могут заморозить и убить. Действуем по плану». «Могут», — согласился я, продолжая отходить к стене. «Мальчики, куда же вы идёте?» В мгновение ока предвестницы испарились из поля зрения, а их голос послышался сзади. Я быстро обернулся и увидел скалящуюся во весь свой зелёный рот Калатею, буквально в паре шагов от нас. Забавно биться без способностей, не так ли? Знаешь, что удивительно? Ощущения подсказывают мне быстрее закончить бой, словно у тебя есть хоть малейшая возможность победить. Мне это нравится, поэтому я дам тебе шанс. Всего один. Твой удар первый, шаман. У тебя 5 секунд. Знаешь, Махан, тут я с ней согласен. Ухмыльнулся Плинта, доставая ножи. Если ты хочешь что-то сделать, то делай это прямо сейчас. Второго шанса, как я понял, не будет. Я, пожалуй, прогуляюсь. Как же я обожаю уверенных в себе людей. Будь на месте Калате и Кейтен, мы с Плинта уже давным-давно отдыхали бы в ближайшей таверне и рыдали об упущенных предметах. Но передо мной не сыгранная боевая двойка. Передо мной просто высокоуровневые игроки, решившие, что нашли на меня управу. Наивные. Плинта развернулся и понесся от нас, как угорелый. На лице Калатейна нахмурились брови от непонимания ситуации. Она переглянулась с шелопопой, начала поднимать руку, чтобы указать ей на разбойника, и в этот момент конструктор выбил меня из окружающего мира. Он привел меня в темноту, где ждали своего часа две сотни заготовок-подвесок. Часа быть воплощенными. Эксперименты по созданию заготовок завели меня в небытие, однако наградили незабываемым знанием. Если хочешь что-то сломать, «Создай шедевр». В моем случае сотню шедевров. Я успел взять в банке все необходимые материалы для воплощения, и сейчас оставалось только одно — объединить их с проекциями. Взрыв. Сообщение о победе не последовало. Как только солнечные зайчики отплясали обязательную программу и таймер их жизни иссяк, снимая с меня дебаф ослепления, я выхватил посох и рванул вперед. Туда, где должны были быть Калатея и Шилопопея. Нельзя позволить им прийти в себя. Когда восприятие окружающего мира вернулось обратно из двухмерного в трехмерное измерение, я стал не только видеть окружающие меня объекты, но и воспринимать свое положение среди них, волна удивления прокатилась по всему телу. Взрыв не уничтожил Калатею, шаманка была жива. Во всяком случае, та ее часть, что выглядывала из черного провала в стене. Повсюду слышались крики, ругань, стоны и просьбы о помощи. Но я не обращал на них никакого внимания. Все мое сознание было поглощено забавным багом арены. Взрыв уничтожил часть стены, разбросав каменные блоки по всей арене. Уничтожил часть зрителей и игроков, попавших под раздачу. И что меня удивило больше всего, вжал Калатею в пространство, что было спроектировано за каменной стеной. При этом там ничего не существовало. И сейчас часть туловища, нога и рука Колотей бессильно дрыгались из стороны в сторону на фоне абсолютно чёрного фона. Именно по этим движениям я сделал вывод, что шаманка скорее жива, чем мертва. Только немного застряла в том месте, которого физически не существует в игре — в игровых текстурах. Система думала долго. Практически минуту. За это время успел сойти на нет эффект заморозки, что Плинта бросил на выжившую шлопопую. Взрывом ее отнесло не в стену, а в центр арены. Поэтому если шаманку и убило, то не сильно. Что радовало. Бюсси привалила сверху камнями, полностью обезопасив нас от когтей и зубов. Пантера скулила, старалась выбраться из-под завала, но это было выше ее сил. Не позволяя себе такой роскоши, как пришедший в себя противник, Плинта превратился в вампира и на всякий случай заморозил девушку. Пускай всего на минуту, но ее должно было хватить на то, чтобы ножом расковырять достаточную дырку для окончательного отправления стойкой шаманки на перерождение. Когда окончательно стало понятно, что победа будет за нами, система сжалилась над нашими противниками. Участник поединка покинул арену, и его команда дисквалифицируется. Победа присуждается Махану и Плинта. Назначен статусный бой. Шилопопая успела бросить удивленно ошарашенный взгляд на меня перед тем, как окружающее пространство замерцало. Мы с Плинта очутились на отремонтированной пустой арене, которая ничем не напоминала только что произошедший катаклизм. Для того, чтобы собраться с силами и прийти в себя, система щедро одарила нас пятнадцатью минутами. «У тебя таких штук еще сколько!» Плинта устало рухнул на землю. Напряжение первого боя, пусть и столь скоротечного, сказывалось не только на нём. Меня трясло и разрывало изнутри, как от передозировки адреналина. Хотелось прыгать и скакать, хотя никакого лишнего бафа на мне не было. Если устраивать такие же взрывы, то на 5-6 боёв. Заказов на подвеску очень много. «Прошу прощения!» Рядом с нами появился распорядитель. «Мы вынуждены внести изменения в правила». «Нельзя на арене пользоваться!» «Нельзя на арене запрещать способности!» — оборвал я Гоблина. «Выходить без единой способности против профессиональных убийц — это правило?» «Вы не дали мне договорить!» — проблеял распорядитель. «Отныне не будет боев ниже 50 уровня, и способности будут вам доступны. Но мы вынуждены ограничить использование вашего творческого экстаза в боевых целях. «Против этого нет защиты, поэтому это непрофессионально. Достаточно только подписать соглашение о неприменении и...» «Это официальная позиция корпорации!» Что-то мне показалось странным в речи распорядителя. «Мне официально запрещают пользоваться всем, что мне доступно по правилам!» «Нет, что вы!» Гоблин даже отшатнулся. «Это всего лишь рекомендация, не позиция!» «Арена — это место, где свободные жители показывают высшее мастерство владения оружием. Кому захочется выходить на бой, зная, что тебя в любом случае уничтожат? Непрофессионально, поэтому...» Риварда Агелорис! Внезапно Плинта произнес что-то нечленораздельное и вопросительно уставился на Гоблина. Тот из темно-зеленого превратился в светло-светло-зеленого, практически бледного. Настолько побледнел от страха. Руки и ноги распорядителя задрожали, и слабым заплетающимся и испуганным голосом он прошептал. «Ривардо Рико». «Какие ставки?» Плинта продолжил меня удивлять. д 27 к одному», — заикаясь, ответил гоблин. «Кто наниматель? Повторяю, кто твой наниматель?» Плинта вытащил какую-то круглую штуковину и продемонстрировал ее гоблину. Теперь распорядитель стал полностью белым, словно альбинос. «Очень пугающее зрелище, гоблин-альбинос, скажу я вам». Это страшное создание упало на колени и взвыло. «Прошу, не убивайте меня! Меня заставили! Очень много влиятельных личностей поставили на то, что вы проиграете в четвертом бою! Прошу, не убивайте меня!» «Твоя жизнь в моих руках!» Кровожадно, как умеет только он, прорычал Плинта. мне! «Нужно! Имя!» сиг кривой нос!» Распорядитель полниц ниц и застыл в такой позе, словно Плинта был великим богом смерти. Хотя, возможно, я еще многого про Плинта не знаю. «Брысь отсюда!» Бросил разбойник, и гоблина как ветром сдуло. «И?» Я настолько красноречиво поднял брови, что Плинта прыснул. «Тебе на сцене выступать! Какая мимика! Какие эмоции!» Хреново всё. Теневые кланы играют против нас. Я ещё в прошлый раз заметил, что с этим гоблином что-то нечисто. Вон оно, что оказалось. Когда-то на заре своей юности я попробовал найти себя среди барлеоновского жулья. Именно оттуда этот позывной — Ривардо Агилорис. Корпорация нагло слезала с одного старинного бестселлера. Когда игрок зарабатывает право произносить этот позывной, НПС, к кому он обращается, не имеет возможности не ответить. Так можно определить варьё, жульё и прочую теневую братью. Теперь получается, что кто-то очень хочет, чтобы мы проиграли в четвёртой битве. Я даже догадываюсь, у кого есть достаточно денег для того, чтобы заинтересовать Сига. Что за фрукт? Ну, если вкратце, один из богатейших людей нашего материка. Его клан входит в первую десятку, несколько замков, хорошо отлаженная инфраструктура, много людей. В общем, стандартный такой человечек, если бы не одно «но». Весь его бизнес сосредоточен в таких областях, как кража, жульничество, убийство НПС, удержание игроков на точке возрождения. Поговаривают, что он и в реальном мире занимается тем же самым, но никто и ничего точно не знает. Не очень понял, чем нам может это грозить. Тем, что четвертый бой, если ты смотрел наше расписание, назначен на 3 часа дня, спустя 2 часа после третьего. В это время мы не сможем сидеть на арене и будем вынуждены выйти в город, где нас обязательно ждет какая-нибудь изощренная подстава. Какая-нибудь мелочь, из-за которой ополчится местный хранитель, стража, да кто угодно. Если мы не явимся на четвертый бой, нам просто засчитают поражение, и все. Пишите письма, присылайте сладости. «Так зачем нам выходить?» — недоумённо спросил я. «Это мы сейчас такие умные. Сейчас гоблин, если я не ошибаюсь, спешит на всех парах к своему боссу. Каятся они в выполнении задания. Будут придумывать другую гадость. Первый раз им это, что ли? Так что не расслабляйся и настраивай свои тени. Через пять минут нас ждут новые смертники, на этот раз двухсотого уровня. Дети. Словно им это поможет».